Событие десятое. Томазо Компанелло вышел из кареты, п о д д е р ж и в а е м о й за руку кардиналом, и прикрыл глаза. Холодное осеннее солнце пыталось передать узнику Талику тепла. Монах подставил ему лицо. Хорошо. Они добрались. Путешествие длилось уже четвертый месяц. Какой все-таки необъятный мир. Что там, ваше в ы с о к о п р о с в я щ е н с т в о Тамаза открыл глаза. Их отряд остановили русские. Русских было всего двое, и это место можно было бы назвать городскими воротами. Там впереди, в нескольких сотнях футах уже виднелись кирпичные дома под черепичными крышами, и над всем городом возвышался и сверкал на солнце, с семью разноцветными куполами и золотом величественный собор. Красиво. Эти варвары не знают ни латыни, ни немецкого. Вы знаете французский, отец т о м а з а Попробуйте. Я понял, что у них эпидемия. Они что-то твердят про карантин. Папский нунций кардинал Доминика Арсини отошел от стражников и стал разглядывать то, что служило воротами в город: двух огромных вырезанных очень искусно из дерева медведей, вставших на задние лапы. Городской стены вообще не было, и это был первый русский город, в котором ее не было. Даже не так, за четыре месяца это вообще был первый город без стены. Они добирались из Рима до Венеции, потом до Вены, дальше до старой столицы Польши – Кракова, потом польские же Львов и Киев. Везде стены. В Киеве они пересели с к а р е т ы на кораблики и поднялись по реке Десна. до Курска. Это уже была Московия или, как они сами себя стали именовать, Российская империя. В Курске они снова пересели в карету, а их сопровождение на лошадей. Дальше были города Елец, Ряжск и ш а ц к Такие названия и не выговоришь. В ш а ц к е снова пересели на местные галеры, именуемые ладья, и добрались до нижнего Новгорода по рекам Цна и Ака. Везде городские стены, пусть даже деревянные, и пусть в некоторых городах и защищать-то нечего, такая там нищета. Но стены. Этот маршрут кардинал выведал у купцов, что торгуют с пурецкой волостью. Сейчас это самый выгодный маршрут. На товарах отсюда можно сделать состояние за одну поездку, а некоторые купцы уже и по три совершили. Говорят, что эта пурецкая волость появилась всего три года назад, а теперь... Даже последний мальчишка в Европе знает, это непроизносимое словосочетание. И вот они добрались, снова пересев в нижнем Новгороде в карету. Последний участок пути шел по необычной дороге, такой великолепной дороге нет нигде в мире. Они с кардиналом Арсини несколько раз выходили из кареты, чтобы посмотреть, как сделана эта чудесная дорога. А вот тут очередная неожиданность. Город охраняет не стена, а всего два стражника, да два деревянных медведя, и это самый богатый, если верить купцам, город в мире. Тамаза обратился к стражникам по французски, и неожиданно один из них ответил на чистейшем французском: "В город мы вас запустить не можем. Сначала проедете в карантин. Вон по той своротке". И стражник указал на ответвление от дороги, которое они только что проехали. У вас эпидемия, чума? испугался Компанелло. У вас чума, у нас все нормально, засмеялся стражник. Но у нас нет чумы, не понял Томазо. Карантине вас вымоют и п р о ж а л я т одежду, а доктора осмотрят на предмет болезней, охотно пояснил стражник. Это папский нунций кардинал Доминика Арсини, а я Томазо Компанелла. У меня есть приглашение от князя Пожарского, а его в ы с о к о п р е с в я щ е н с т в о посол самого Ватикана. Представился заключенный. Томазо все еще был в ручных кандалах. Кардинал объяснил, что это условия, которые выставили эти о р т о д о к с ы Когда они уже в дороге разговорились и практически подружились с кардиналом. Тот с усмешкой сказал, что русские купили узника за 300 э к ю вернее за 200 э к ю и 100 русских рублей. Сначала Компанело не поверил. Тогда Доминико Арсини рассказал всю историю с сундуками из порецкой волости и просьбу переправить заключенного философа вот сюда. Дикость, его продали. Только зачем он русским? Старый коллега. Тамаза даже писать не мог. Только привязав гусиное перо к руке, его исколечили на дыбе, выбивая п р и з н а н и е в ереси, но не сломили. Его насаживали на кол, но не сломили. Его продержали в подземной тюрьме в сырости и плесени среди крыс и огромных тараканов больше двух десятков лет, но не сломили. И вот продали о р т о д о к с а м Зачем? Кардинал на этот вопрос узника пожал плечами и сказал: "Я думаю, они хотят вас освободить. Тогда почему меня заковали в кандалы? Философ п о з в е н е л ими. В Письме было указано, что нужно доставить заключенного в пурецкую волость. Папский нунций сморщился. Я участвовал в обсуждении с пятью протоноТАриями и самим папой. о т п р а в л я т ь ли вас отец Тамаза русским? Все считали, что они там хотят вас п р и л ю д н о освободить и тем самым нанести ущерб папскому престолу. Если это так, то почему же я еду к ним? – удивился узник. Слишком высока цена, – криво улыбнулся кардинал. т а р и с т а э Кью? У Ватикана так плохо с деньгами? Компанелла отказывался верить в услышанное. т р и с т а э к ю и три вазы, а еще просьба патриарха и князя Пожарского любого из четырех перечисленных хватило бы, а тут все вместе никакой урон престолу не сможет перевесить даже просто просьбу этого князя. Вы там в тюрьме сильно отстали от жизни, дорогой Компанелла, и давайте на этом закончим. Приедете и сами все поймете. Вдруг резко ответил папский нунций и отвернулся к окну. Стражник выслушал Томаза и спросил, чего тот добивается. Все равно Вершилова без пребывания в карантине не попасть – это закон, который сам князь Пожарский и установил. Может быть, вы все же доложите ему о визите папского нунция? Кивнул узник настоящего рядом кардинала. Я съезжу Вершилова. о б е щ а л француз и пошел за конем. Когда он его вывел из под навеса, то все двадцать пять гвардейцев Ватикана зацокали языками от зависти. Это был вороной арабский скакун, достойный конюшни герцога или даже самого дожа Венеции. Вскочив в седло, стражник поскакал к городу. Папский нунций и узник вернулись в карету. Солнце, обласкавшее Тома за своими лучами, с к р ы л а с ь за тучу и закапал мелкий, нудный дождь. Осень. Осенью о с е н ь идут нудные мелкие дожди, даже в солнечной Италии, что уж говорить о холодной Москве. Стражника не было долго, наверное, с час, а приехав назад, он не обрадовал путников. Езжайте в карантин, князь пожарский подъедет туда через полчаса, и он опять махнул рукой на своротку с дороги. Что ж, выслушав переводу, смехнулся кардинал. Этот князь истинный византиец. Все равно добился своего. Теперь, чтобы с ним встретиться, нам точно нужно будет ехать в этот карантин. Князь Пожарский был молод, высок и здоров, как бык. Мышцы так и ходили под его верхним длиннополым кафтаном. А вот р а з г о в о р а с ним не п о л у ч и л о с ь и не потому, что он не знал л а т ы н и или французского. Он отлично владел одним из диалектов немецкого, а этот язык знали и папский нунций, и Компанелла. Я рад, что вы благополучно добрались до Вершилова. Только пустить в город без карантина не могу. Вы в дороге почти четыре месяца, пыльные и грязные. Сейчас вас отведут в баню, где вы вымоетесь. Но я посол самого папы римского! Почти выкрикнул а р с и н и Да хоть сам, папа. По вам табунами ползают вши и скачут блохи, а в швах вашей одежды к и ш а т плотины и вши. Вам это нравится? Мне нет. Вы сейчас пройдете в баню и сдадите всю одежду на прожарку. Всю. Это значит всю, до последнего носового платка и ночного чепца. Сами же вымоетесь с мылом в горячей воде и посидите в парилке столько. Сколько скажет, в о н тот банчик. Если будете сопротивляться, то это сделают насильно и не оглядывайтесь на ваших гвардейцев. С ними поступят точно также. Потом вас проводят в дома, накормят и уложат спать. Скоро вечер. Пока вымаетесь, стемнеет. Завтра прибудут с утра доктора и осмотрят вас на предмет сифилиса и гонореи, а также других болезней. Если вы здоровы. то вечером снова попаритесь в бане и опять прожарите все вещи для уверенности, что все насекомые погибли. Вы, кстати, знаете, ваше высокопреосвященство, что тиф передается именно в шами, а чума мышами и крысами. Мне этой радости Ввершилова не надо. Дальше. После завтра с утра за вами обоими приедет карета и отвезет Ввершилова и опять не ко мне. Она отвезет вас к травницам, не ведьмам, господин кардинал, а именно к травницам. У них лечились и наш патриарх Филарет, и наш государь император. Они пропишут вам целебные настои, и вы будете их пить. Стамаза Компанеллы все понятно. Его почти с того света доставать надо. А вам, ваше высокопреосвященство, это надо для того, чтобы вы живым и здоровым добрались назад до Рима. Вы будете носителем важной информации, и я хочу, чтобы эта информация дошла до его с в я т е й ш е с т в а Поэтому вам нельзя простыть и умереть по дороге назад. А она предстоит зимой. Это не ваша зима, это наша зима. А теперь, дорогой посол, разрешите отклониться и снимите, пожалуйста, кандалы с философа. х в а т и т издеваться над человеком. Князь ушел. А Компанелло стоял и смеялся сначала про себя, а потом и вслух. Есть Бог и не все силен папа римский, а уж тем более его нунций. Эти схизматики и о р т о д о к с ы плевать на него хотели. Они умнее и сильнее. Они просто выше. Томаза понравилось, как стоял и слушал этого варвара кардинал, высоко задрав голову и открыв рот. Есть Бог.